Глава 31. Недовольный поведением Геннадия бородатый таксист высадил их возле высокого сплошного оранжевого забора. Витя поскорее вышел из машины и огляделся. Справа ухоженный канал, через который чуть дальше проложен зеленый мост, а вдали виднеются высоченные строительные краны. Да, ездить с инженером куда-либо и особенно наблюдать за его манерами в обществе зрелище не неисприятных. Виктор начал свыкаться с мыслью, что Геннадий очень раздражающий человек. Минут сорок Генна активно жестикулируя тонкими пальцами показывал таксисту дорогу. Порой, когда водитель уже перестраивался в другой ряд для поворота, Генна начинал кричать, размахивая руками, что нужно ехать прямо. А в некоторых местах настаивал продолжить движение, даже если стоял знак кирпича. Виктор же усердно не обращал внимания на их споры. Он пристально разглядывал мир через окно заднего сиденья и сквозь стекла розовых очков, которые Геннадий молча протянул ему, пока они ждали такси во дворе колодца. Каждый человек в городе имел шерсть Как обозначил для себя Витя, множество разной толщины белых светящихся линий волосков. Между некоторыми ворсинками оставались промежутки, и сквозь них виднелись радужные волны. У других ничего разноцветного не было. Сплошные белые коконы из плотно сбившихся возле туловища и тянущихся дальше в разные стороны нити. Шерстяные волоски устремлялись вверх, вправо, влево, даже в землю. При этом и все остальное здания, деревья, каждая плиточка на тротуарах испускали разноцветные колебания, словно на испорченном фотоснимке. И эти волны не были статичными, а мерцали, дышали. С той стороны вдоль забора посажены высокие клёны, которые роняли листву на узенький тротуар. Здесь, в отличие от центра города, мир насыщен разными цветами людей меньше, а их белое оперение почти не затмевает радугу. Геннадий сидел в машине, что-то выясняя с таксистом. Витя окинул взглядом человека с белым ежиком вокруг него и заметил, что когда тот проходил мимо встречной женщины, между ними появилась толстенькая, плотная, белая мерцающая полоса. Чем дальше люди отходили друг от друга, тем тоньше она становилась. «Ах, Ахвотон. Секрет шерсти. Это взаимосвязь с другими. Хорошо или плохо, что она перекрывает разноцветное свечение. Ветер решил не углубляться в техническо-философские размышления, обогнул машину спереди, наклонился и легонько постучал в стекло. Гена выстрелил раздраженным взглядом, потом достал из внутреннего кармана куртки 1000 рублей и протянул водителю. Тот, судя по всему, полез за сдачей, но инженер вышел, крайне громко хлопнув дверью. еще чуть-чуть приложенной силы, и окошки старенькой Лады не выдержали бы. Витя снял очки и трепетно сжимая их в руках, вернулся на тротуар, наблюдая, как время от времени с деревьев падают желтые листья. На заборе установлена металлическая решетка с коваными пиками. А в глубине виднеется здание с зарешеченными окнами. Смотри через розу, сказал Гена, опёршись взглядом в забор. Витя снова приложил очки к глазам, прижал дужки руками и тоже глянул в стену. Сквозь нее резко пульсировали острые разноцветные иголки. На себя смотри. Инженер развернулся, облокатившись на ограду. Толстая белая веревка. Видишь? Наклонив голову, Витя увидел искрящуюся нить, что тянулась за забор, прямо из его сердца. Он проследовал за ней взглядом, но та затерялась в других белых линиях, наполняющих пространство улицы. «Ищи небольшую черную дыру, добавил он и медленно пошел вдоль изгороди, ведя по шероховатой поверхности рукой. И правда, в глубине здания среди искрящейся радуги и белых пушистых силуэтов Витя увидел небольшой черный овал, к которому тянулись переливающиеся веревки. Он снял очки, посмотрел в спину уже отдалившегося Геннадия и побежал за ним. Они обогнули стену и подошли к широкой калитке, закреплённой на кирпичных столбах. По обе стороны от входа расположились небольшие домики того же цвета, что и забор, со слегка потрескавшейся краской возле крыши. Витя остановился, прочитал на табличке, висевшей на стене одного из домиков: "Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца", и вопросительно глянул на Геннадия. Он перевоплощался в тысячи людей, устроил самосожжение и все равно не вернулся в свой мир. Пожал плечами инженер. "Как думаешь, где может оказаться такой недочеловек?" Он достал кнопочный телефон, который чудом уцелел при крушении дома Виктора, и добавил: "Без 23. Как раз вовремя. Пропустили их без дополнительных вопросов. Даже не требовали документы. Наверное, Гена постарался своим умением работать с энергетическими потоками. Ведь не снимал чудо-очки, наблюдал, как толстая белая нить тянется то в одну, то в другую сторону. В зависимости от того, куда он поворачивается, как навигатор в смартфоне, ей-богу. А круглый коридор первого этажа был похож на туннели центра по наблюдению за мирами. Только вместо иллюминаторов по обе стороны располагались новенькие деревянные двери. Кафельный пол, белый посередине и синий по бокам, тонкие линии пластика, тянущиеся вглубь коридора, лампы дневного освещения Все выглядело современным, будто недавно тут сделали ремонт. Их аккуратно обыскали, спросили, нет ли острых предметов, забрали у Гены телефон. Вежливо настояли, чтобы они сдали верхнюю одежду в гардероб и сняли обувь. Сменки не имелось. Пришлось надеть бахилы на носки и идти босиком по холодному полу. По лестничной площадке, окрашенные наполовину в тот же цвет, что и все здание, они поднялись на второй этаж. Витя так увлекся следованием за белой нитью, исходящей из сердца, что даже не заметил номер палаты, в которую они пришли. Их встретил санитар. Он отпер дверь ключом и, впустив посетителей, закрыл ее снаружи. Две койки пустовали, а на третий, под зарешеченным окном, было овальное Горизонтально расположенное черное пятно, в котором исчезала путеводная нить Виктора, ставшая к этому времени уже плотным канатом. Он снял очки и увидел седую голову с проплешиной на затылке. В остальном мужчина был полностью укутан в белое одеяло. «Де...» — начал Витя, но опомнился и сказал: "Добрый день". Старик оглянулся. Лицо его полностью было исчерчено морщинами. Он приподнялся и расфокусированно пустыми глазами глянул на посетителей. "Здесь так много сосланцев. Мы так несчастны", произнес он и снова отвернулся к стене. Геннадий подошел ближе и стал трясти учителя за плечо, яростно причитая: "Ты меня чуть не убил. Чуть не убил!" Но мужчина не реагировал, лишь вяло подтряхивал всем телом, время от времени приподнимая ноги. Витя остановил руку инженера, присел рядом с больным, тихонько похлопывая его по плечу. Даже с учетом того, что сотворило это существо, сложно остаться равнодушным к столь апотичному поведению и не испытать ни капли жалости. Виктор вздохнул, коря себя за излишне доброжелательный настрой но оправдался тем, что расчувствовался, увидев дедушку. Ну-ну, приговаривал Витя. Ты можешь сделать хороший поступок. Ответа не было, и он продолжил упрашивать старика выйти на контакт. Ты же рассказывал мне много полезных историй. Тот немного зашевелился. Я вырос хорошим человеком благодаря тому, что мы гуляли по коридорам с Мирами. Здесь столько странников. А ведь мы могли бы бродить просторы вселенной, вяло произнес тот, кто выглядел как любимый дедуля Виктора. Вечно помоги нам, тем же успокаивающим тоном сказал Витя. Иначе все миры, которые мы с тобой видели, умрут. Сейчас он говорил с ним как с ребенком, подбирал самые простые формулировки. Мужчина резко вскочил, оттолкнул Виктора скинул с себя одеяло, замерв в позе военачальника, и громко сказал: "Учитель, снизойди к нам, неси слово свое!» — кричали они. "Ты вычеркнул дяды из памяти, и был я звездой, бороздящей темное пространство вашего мира. Но вам, вам нужно все назвать какими-то именами". Вы убийца настоящего! Вы предатели истины! Вы! Он расправил руки в стороны, запрокинул голову и завертелся на одном месте, блаженно приговаривая: "Но я кружу! Я энергия! Я буду кружить, рассекать пространство, даже если ваши миры погибнут. Сделай что-то. Ты же умеешь!" прошептал Витя Гене, попятившись к двери. "Я не могу. Он энергия", развел Ген руками. "У него нет потоков, как у людей. Скажи пароль", крикнул Витя, вертящемуся словно волчок безумцу с лицом и телом дедушки. "Пожалуйста", в сердцах добавил он, надеясь, что хоть что-то человеческое в этом существе осталось. Странник замер, слегка покачнулся. Из-подлобье посмотрел на гостей, медленно подошел ближе, пристально всматриваясь в глаза Виктора. "От твоего деда", холодно сказал он, "осталась только оболочка. Я растерзал его на мелкие частицы, как хищник разрывает добычу". Он был так близко, что запах медикаментов стал резким неприятным. Странник наклонял голову то в одну сторону, то в другую и с едким презрением говорил: "Я разрушил остатки его личности. Как ты уничтожаешь миры один за другим? Его нет и больше никогда не будет". Он ткнул пальцем Вити в плечо. "Ты же носишь верхнюю одежду. Твой дед теперь моя верхняя одежда" крикнул он и отойдя несколько шагов назад, безумно расхохотался. Нет пароля. Глупый ты человек, не умеющий построить свою жизнь. А если бы и был, я бы не сказал, ехидно протянул он. Миры должны умереть скорее. Он вознес руки к небу. Скорее! Я странник вселенной. Я совершенная сущность. Вечность ждёт меня.